В окно были видны чёрные сучья какого-то дерева, с налипшими на них комьями снега, и молодой человек впервые подумал, что Льву с его характером, наверное, было невыносимо, лёжа на кровати, видеть за окном эти траурные ветви одни и те же день за днём. Он подошёл к секретеру, который придвинули поближе к постели, чтобы Льву было легко до него дотянуться. На столе лежали два романа, которые Александр принёс товарищу, чтобы развлечь его. Корф пролистал страницы и убедился, что они разрезаны не дальше первой главы. Страницы второй книги не были разрезаны вовсе. Александр положил её обратно на стол и тут только заметил, что один из ящиков секретера немного выдвинут. Машинально сделал движение, чтобы закрыть его, но тот не поддавался. Тогда он выдвинул ящик. Может быть, внутри было что-то, что мешает его захлопнуть. Внутри ящика обнаружились несколько одинарных перчаток без пары, определенно дамских, надушенные платочки тоже явно дамские, пустой флакон от духов, чья-то подвязка, бальные туфелька и на самом дне толстая тетрадь с пронумерованными страницами, а заглавленная «Журнал де Л» (Примечание: дневник Л, французский). Конец примечания. Коллекция его завоеваний, хмыкнул про себя Александр. глядя на забавные мелочи. А это что, дневниковая пасья? Лев что тоже его присвоил. Однако он открыл тетрадь, но беглого взгляда хватило, чтобы понять, что это был дневник самого Льва. На лицо был его почерк, его манера выражаться. Александр испытал двойственное чувство. Ему хотелось как можно скорее закрыть дневник и вернуть его на место, и в то же время в то же время его глаза выхватили на странице выражение ледяная сволочь. И через несколько строк это сволочь, которой я порой восхищаюсь, хотя знаю, что он ничего не стоит и во всяком случае не лучше меня. Ему было достаточно прочитать лишь пару абзацев, чтобы понять этой сволочью. По словам автора дневника, был он сам Александр Корф. Тут уж молодой человек не утерпел. Он покосился на дверь и убедившись, что сюда никто не идёт, и в комнате он по-прежнему один, стал перелистывать страницы дневника. Местами текст был написан по-французски, местами по-русски, а кое-где, очевидно, автор писал после попойки или в жестоком похмелье, потому что строки скакали по странице вверх-вниз, и слова становились совершенно неразборчивыми. Александр прочитал несколько страниц и испытал крайне странное ощущение. Ему казалось теперь, что он и не знал настоящего Льва Строганова. Тот, кто вел дневник, был нарочито груб, циничен, без стеснения описывал анатомические особенности своих любовниц, а товарищи, не стесняясь, ругал, на чем свет стоит, стоило им чем-то ему не угодить. Кроткий Серж Мещерский был описан как манная каша в мундире, Никита как маменькин сынок и нищее ничтожество, погрязшее в ничтожной нищете, Антон Патовский, поклонник Бетти Гагариновой, как вялая рыба, не то полуживая, не то полудохлая и тут же. Смотрю на себя и думаю: ведь я ноль. Ничтожество каких мало. Ну и что, что блестящий офицер, ну и что, что при дворе пустота, прикрытая эполетами. Часовые отдают мне честь. Знают ли они кому её отдают? Как глупо всё. Хотел застрелиться вчера и опять не застрелился. Сегодня пили шампанское две дюжины бутылок, потом вино. Корф один устоял на ногах. Мне бы научиться пить, как этот мерзавец, серж Совсем лыко не вязал и нёс чепуху, какие мы замечательные товарищи, вздор все. Митя принёс почту, отец опять написал письмо, словно за три девять земель живём, а не в одном городе. Денег снова не дал, старый сволочь, порвал письмо не читая. И через несколько строк: "Я не люблю Сержа, он прекрасный малый, но всякий раз при виде его я вспоминаю ту глупейшую историю." Не промахнулся бы тогда его отец, убил бы моего, и был бы я богатый наследник и сам себе хозяин. Я знаю, что пишу ужасные вещи, но это было бы справедливо. Мать моя умерла от того, что он творил, жил как хотел, с кем хотел. Он разбил ей сердце, а хуже всего Александр хотел читать дальше, но дальше шло опять дождь. Всё надоело. Присмотревшись, молодой офицер заметил, что одна страница из дневника вырвана. Может быть, Леву стало совестно, и он перечитав написанное, уничтожил самые резкие высказывания. Но на следующей странице Александр вновь увидел слова мерзавец и старый мерзавец в адрес Андрея Петровича. Значит, дело было в чём-то другом. Слава богу, смутно подумал молодой человек, что я первым нашёл дневник. Если бы Крёсный прочитал, что его сын о нём писал, это бы убило его. Он поглядел на застрявший профиль мёртвого льва и невольно поёжился. В дверь постучали, и через мгновение на пороге возникла молчаливая сутулая фигура Кима. Александр успел спрятать дневник за отворот мундира и обернулся: "Да, Ким, я уже ухожу. А что по похоронам? Я имею в виду, когда?" Слуга насупился: "К воскресенью, гробовщики, сказывают, не поспеют. Гроб красного дерева с глазетом, особенный, надо сработать", пояснил Аким. Вам сообщит отсудок. Вы же у молодого барина, почитай были ближайший друг, чувствуя себя крайне неловко в роли похитителя, о которой он не ощущал ни малейшего призвания, Александр вышел из особняка. У ворот дома напротив две кухарки оживлённо обсуждали случившуюся драму, у той, что помоложе, из корзинки выглядывал сникший зелёный лук. Единственный сын Марфа Ивановна, ах, горето. Как ведь отец-то богатей, басом тянула Марфа Иванна. Говорят, у него земли, видимо, невидимо десятин. Дама разные. Вы, если кому ж все генто теперь достанется, и я чай и наследнички найдутся. Вот сплетницы, черт бы их побрал! В раздражении подумал Александр. Он вспомнил лицо крестного, отчаяние написанное на нем. У него не было сомнений, что граф Строганов отдал бы все, чтобы его сын остался в живых, и даже колебаться бы не стал. А этим... Этим подавай только десятину и дома, ни что больше их не интересует. Все-таки я правильно сделал, что забрал дневник. Мелькнула мысль: крестный ни в коем случае не должен его видеть. Александр вернулся к себе на квартиру, зажег лампу и прочитал тетрадь на этот раз от начала до конца, ничего не пропуская. Перечитав, убедился, что был прав. Графу дневник его сына показывать было нельзя. да и никому вообще на самом деле в памяти всплывало только что прочитанное бал толстая Мари Потоцкая смотрит на Каналью взором влюбленной коровы он ее не замечает я мысленно аплодирую да чего она смешна а всех смешнее ее братец который пришел под маской затесался в толпу смотрит как Каналья танцует с невестой и кусает губы Александра отлично помнил тот бал маскарад И у него не было никаких сомнений, что под канальей любезный друг разумел именно его, хоть и преувеличивал восторженное отношение к нему сестры Антона. Корф женится на бытии и совершенно счастлив. Посмотрел бы лучше на её мамашу. Ясно же, на кого к нежнена будет похожа лет через 20. Пока у неё только милая кругленькая личико в обрамлении светлых кудряшек. Потом к нему прибавится три подбородка и тяжёлый взгляд. а волосы поредеют, так что сквозь них будет просвечивать кожа, фу, гадость. И она будет сидеть сквозь зубы, точь-в-точь -точь, как в книге Негагарина. Александр, у меня мигрень, я не в настроении, бедный кор.